Джозеф вторил отцовскому хохоту, находя шутку замечательной. Дамы только слегка улыбались. Они видели, что бедняжка ребека очень страдает. Сама она готова была задушить старика Седли, однако проглотила обиду так же легко, как перед тем отвратительной Карри, и когда к ней снова вернулся до речи, промолвила шутливым добродушием. Мне следовало бы помнить о перце, который персидская принцесса из «Тысячи и одной ночи» кладёт в сливочное пирожное. А у вас в Индии, сэр, кладут кайенский перец в сливочное пирожное?» Старик Сэдли принялся хохотать и подумал про себя, что Ребека — остроумная девочка. А Джозеф только произнёс «Сливочное пирожное, мисс, у нас в Бенгалии плохие сливки». Мы обычно употребляем козье молоко, и, знаете, я теперь предпочитаю его сливком Ну как, мисс Шарп, вы, пожалуй, не будете больше восторгаться всем, что идет из Индии? — спросил старый джентльмен. И когда дамы после обеда удалились, лукавый старик сказал сыну, — Берегись, Джо, эта девица имеет на тебя виды. Да? — Вот чепуха! — воскликнул Джо, весьма однако польщенный. Я помню, сэр в Думдуме была одна особа дочь артиллериста Катлера, потом она вышла замуж за доктора Ланса. Э, так вот, она тоже собиралась в 1804 году взять меня за горло. Меня и Малиготони. Я еще говорил вам о нем перед обедом. Чертовски славный малый этот Малиготони. Сейчас он судьей в Бадж-Бадже, и, наверное, лет через пять будет советником. Так вот, сэр, артиллеристы устраивали бал И Куинтин из четырнадцатого королевского полка говорит мне, «Слушай, Сэдли, держу пари тринадцать против десяти, что Софи Катлер поймает на крючок либо тебя, либо Малигатония еще до больших дождей». «Идет, — говорю я, — и ей-богу, сэр, — прекрасный у вас кларет. От Адамсона или от Карбонеля? Первый сорт». Легкий храп был единственным на это ответом. Почтенный биржевик уснул. Таким образом, рассказ Джозефа остался на сей раз неоконченным. Но Джозеф был страшно словоохотлив в мужской компании, и этот восхитительный анекдот он рассказывал уже десятки раз своему аптекарю, доктору Голлупу, когда тот приходил справляться о состоянии его печени и о действии коломели. В качестве больного Джозеф сэдли удовольствовался бутылкой кларета — помимо Мадеры, выпитой за обедом, и уписал тарелки две земляники со сливками и десятка два сладкого печенья, оставленного невзначайно тарелке около него. Причём мысли его, ведь романисты обладают даром всеведения, были, конечно, заняты молодой девушкой, удалившейся в верхний покой. «Экая хорошенькая молоденькая резвушка», — думал он. «Как она взглянула на меня, когда я за обедом поднял ей платок». Она его дважды роняла, плутовка. Кто это поет в гостиной? Черт, не пойти ли взглянуть? Но тут на него нахлынула неудержимая застенчивость. Отец спал, шляпа Джозефа висела в прихожей, близехонько за углом на Саут-Гэмптон-Роу была извозчичья биржа. Не поехать ли мне на сорок разбойников, подумал он, посмотреть, как танцует мисс Де Камп? И ступая на носки своих остроносых сапог, он тихонько выбрался из комнаты и исчез, не потревожив сна достойного родителя. «Вот идет Джозеф», — сказала Эмилия, смотревшая из открытого окна гостиной, пока Ребекка пела, аккомпанируя себе на фортепиано. «Мисс Шарп спугнула его», — заметила миссис сэдли «Бедный Джо! И отчего он такой робкий?»